Нет, не зря надеялся Гуров на то, что Кричко накопает что-нибудь в Москве. Станислав и накопал. Звонок по 02 поднял на крыло ГНР, группу немедленного реагирования. Но дело, скорее всего, закончилось бы просто еще тремя трупами, если бы не профессионализм Кричко и добросовестность дежурного по городу, принявшего звонок перепуганного бомжика петро Еще в понедельник Станислав разослал по всем райотделам, по всем милицейским структурам столицы указания. Где бы и как бы ни всплыли упоминания о Каланчевке, Субботе, любых связанных с этим заморочках, немедленно связываться лично с ним. Услышав слова, стреляли в него в Субботу на Каланчевской, камуфляжка на нем с птицей какой-то, дежурный тут же набрал номер Станислава. Как и Гуров, тот не верил в совпадение. С места его буквально сорвало. Лишь успел сунуть в карман ПМ. Затем, не успев даже накинуть куртку, Кричко оказался за рулем своего Мерса. Станислав потом сам не мог понять, как он смог оказаться на Каланчевской площади меньше, чем за четверть часа. Он увидел справа от здания вокзала машину ГНР. И поняв, что сейчас случится, Кинулся бежать в глубь товарного двора вокзала, как редко когда бегал, на ходу передергивая затвор пистолета. Кричко успел. Первое, что он увидел, четырех крепких парней с кедрами на изготовку. Станислав жутко заорал «Не стрелять! Это приказ! Я сам! Страхуйте!» Было что-то такое в его голосе, что послушались его немедля и беспрекословно расступились. проскочив еще с десяток метров станислав увидел финальную сцену страшно бледный явно тяжело раненый парень в камуфляжке с белым орлом одной рукой держится за угол вагона а трясущийся другой сжимает пистолет это мой понял стас его только живым двое других несомненная криминальная пехота у обоих стволы вот один поднимает руку целится крючко прямо в лоб а второй Секунды потекли замедленно, тягуче, в ритме причастий как любил выражаться гуров Второй успел выстрелить прямо в грудь раненого паренька, тот рухнул, а убийца перевел ствол, цели в голову упавшего, чтобы уже наверняка. Но еще одного выстрела Кричко ему не дал сделать. Сейчас жизнь парнишки была Стасу важнее собственной. Он трижды выстрелил, из спины бандита трижды выхлестнуло кровью. Над ухом кричко резко взыкнула «А промахнулся ты, тварюга!» С острой радостью мелькнул в голове Стаса. «Значит, поживем еще!» Тремя прыжками, преодолев разделяющее их расстояние, он выбил пистолет и взял руку бандита в мертвый захват. А затем, резко развернувшись всем корпусом, как лучшую музыку, услышал мерзкий хруст локтевого сустава своего несостоявшегося убийцы. Тот обмяк, и рухнул к ногам станислава вот это класс делился впечатлениями в дежурке один из гонорейщиков через два часа я такого и в кино не видал вот это опер а про несчастного бомжика в суматохе как-то позабыли мало чему в своей несуразной жизни он так радовался